Как вкопанные, на красивых серебряных блюдах вытянулись большие протухшие рыбы, на подносах громоздились обгоревшие до черна кексы. На большой тарелке покоился начиненный потрохами бараний рубец, кишевший жирными белыми червями. По соседству огромный кусок сыра, весь в пушистой зеленой плесени,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 Слышал, как ты говорила о бедной Миртл. В глазах Полтергейста заплясали непредвещающие ничего доброго огоньки. Ты очень грубо говорила о бедный Миртл. Он глубоко вдохнул и проревел: Эй, Миртл. Не надо, Пипс, не говори ей, что я о ней сказала. Она очень расстроится. Отчаянно зашептала Гермиона.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 — Как дела? — Миртл, деланное веселым тоном, поинтересовалась Гермиона. — Я очень рада видеть тебя не в туалете. Миртл чихнула. — Мисс Грэнджер только что о тебе говорила, — с ехидным видом шепнул Пивс на ухо Миртл. — Я говорила. — Да, я говорила, — неуверенно начала Гермиона. — Как хорошо ты сегодня выглядишь. Гермиона бросила сердитый взгляд на Полтергейста, а Миртл с недоверием посмотрела на Гермиону. Ты надо мной смеешься, произнесла она. В ее маленьких прозрачных глазках блеснули серебряные слезы. нет честное слово, горячо возразила Гермиона, больно ткнув локтем в бок сначала Гарри, потом Рона. «Разве я не говорила вам, что Миртул сегодня отлично выглядит?» «Да, да!» — подтвердил Гарри, морщась от боли. «Именно это она и сказала!» — поддохнул Рон. «Не обманывай меня!» — выдохнула Миртул, заливаясь слезами, а за ее плечом весело цокал языком пивс. «Вы думаете, я не знаю, что говорят обо мне у меня за спиной? Жирная Миртул! Вот что говорят!» «Уродка Миртул! Потлатая плакса Миртул!» «И ты еще забыла прыщавая Миртул!» — прошипел ей в ухо Пивс. Плакса Миртул разразилась безутешными рыданиями и вылетела из подвала. Вслед за ней помчался и ее обидчик, забрасывая привидение гнилыми орешками и громко выкрикивая «Прыщавая! Прыщавая!» Бедняжка грустно вздохнула Гермиона. Сквозь толпу они заметили подплывающего к ним почти безголового Ника. — Ну, как вам нравится? — любезно поинтересовался Ник. — Очень дружно собрали все трое. — Пришли почти все приглашенные, — гордо заметил Ник. — Плачущая вдова прибыла из самого Кента. Приближается время моей речи. Пойду, предупрежу оркестр. Но не успел Ник тронуться с места, как оркестр сам внезапно стих. Музыканты и гости замолчали. Послышался звук охотничьего рога. Это они... С горечью вымолвил почти безголовый Ник. Сквозь стену в подземелье влетели десять призрачных лошадей. На каждой безголовый всадник. Собравшиеся громко зааплодировали. Гарри тоже стал хлопать, но остановился, заметив опечальное лицо Ника. Лошади доскакали до середины танцевальной площадки и остановились, встав на дыбы и роя копытами пол, Процессию возглавлял высокий призрак, державший под мышкой голову, которая трубила в рог, надувая щеки. Он соскочил с лошади и подкинул свою бородатую голову высоко в воздух так, чтобы она увидела всех собравшихся. Гости дружно рассмеялись. Безголовый призрак водрузил голову на подобающее ей от природы место и быстрым шагом устремился к почти безголовому Нику. «Ник!» — прогрохотал он. «Как дела? Голова все еще висит на волоске!» Он громко хохотнул и хлопнул почти безголового Ника по плечу. «Добро пожаловать, Патрик!» — сдержанно поприветствовал его Ник. «Ху, живые!» — воскликнул сэр Патрик, заметив Гарри, Рона и Гермиону. Он высоко подпрыгнул от наигранного удивления, так что голова снова слетела с плеч, зал покатился со смеху. «Очень весело!» — мрачно произнес почти безголовый Ник. «Перестань, Ник!» — прокричала с пола голова сэра Патрика. «Ник все еще расстроен, что мы не приняли его в клуб. Я могу объяснить. Взгляните на него, да, взгляните!» Подхватил Гарри, поймав адресованный ему многозначительный взгляд Ника. «Не правда ли? Какой у Ника грозный, устрашающий вид!» «Ха!» — воскликнула лежащая на полу голова. «Готов биться об заклад. Это Ник вас настроил. Прошу внимания!» Я бы хотел произнести речь. Почти безголовый Ник подошел к сцене, взлетел на нее и попал прямо в пучок голубовато-ледяного света. — Мои покойные, оплаканные родными и друзьями, леди и джентльмены, — начал он, — с превеликим сожалением хочу сообщить вам. Никто его, однако, не слушал. Сэр Патрик с членами клуба охотников играли головами в хоккей, и гости, увлеченные игрой, про Ника забыли. Почти безголовый Ник тщетно пытался вернуть их внимание, но сдался, когда под громкие аплодисменты мимо него проплыла голова сэра Патрика, и лукаво ему подмигнула. Гарри вдруг почувствовал, как жутко замерз. Да и пустой желудок давал о себе знать. — Вы как хотите, но я не могу тут больше оставаться, — произнес Рон, э, стуча зубами от холода. Оркестр вновь заиграл, и привидения бросились на площадку для танцев. — Пойдем отсюда, — согласился Гарри. Они попятились к двери, кивая и улыбаясь налево и направо. Минуту спустя друзья спешно поднимались по лестнице, освещенной черными свечами. «Может быть, хоть к десерту успеем?» — с надеждой произнес Рон. Гарри хотел было ответить что-нибудь в том же духе, но слова застряли у него в горле. «Рвать, терзать, убить».